глава 34 Пришло завтра и своими мелочными заботами вытравила в памяти ники картины странных и страшных снов. Осталось смутное воспоминание, как бы предуказание и предвидение. В общей столовой он застал таню и мартову. Все остальное население дачи еще спало. Мартова сидела за шумно кипящим самоваром и готовилась поить и кормить беженцев. Мучительная дума тяготила Нику, что же дальше делать. И не радовала свобода, И сна стала вся пустота теперешней жизни. Одно восклицание Веры Николаевны всколыхнуло и разбудило мысли, которых не было в Советской Республике, когда днями и месяцами вынашивалась мысль о победе. Мартова прислушалась к разговору Ники Стани, как и что реализовать и куда дальше ехать. Не оставаться же в раеокках. И что делать? И заложив ладони на затылок и чуть потянувшись, сказала голосом, в котором слышались слезы. «Господи, что за несчастные мы люди, русские беженцы! Гонимы, хуже евреев! Везде визы, паспорта, рогатки, везде поборы и взятки!» Каждый смотрит на вас с презрением, каждый плюет в вашу истерзанную беженскую душу. Знаете, господа, иной раз думаю, зачем ушла? Кажется, лучше опять туда, в Россию. Пусть буду по буржуйской повинности отхожие места у красноармейцев чистить, да буду со своими. Русскую речь, настоящую, не беженскую, буду слышать. И знать буду, что измывается надо мною свой хам, а не иностранец. Там я за грехи народа, за грехи свои терплю и жду спасения, и верю в него. Здесь сытость и алчность, эгоистические думы, как устроиться. Самому, только самому живот свой прокормить. А Россия, что Россия? Она стоит на задворках беженского обывательского благополучия, да и там ее нет. Купить, продать, обменять, почем финская? Поднимаются ли фунты? Падает ли германская марка? Как лучше устроить визу? Какую ориентацию принять? Ах, боже мой! Да чего здесь мелок, гадок и пошл становится человек, господа? Все скулит, как я, домой, домой и сидит на увязочках и сундучках и пальцем о палец не ударит для того, чтобы спасти Россию. Но как ее спасти? — серьезно спросил Ника и уставился темными глазами в лицо Мартовой. «Как спасешь ее, когда она сама этого не желает?» «Ах, не знаю, не знаю, как!» — воскликнула Мартова. «Знаю одно, что не грызнею же партии взаимными попреками и ненавистью ее восстанавливать будем!» Она замолчала, налила чай и сказала Тане. «Татьяна Александровна, «Вы едете в Гельсингфорс? Устройте меня с собою. Скажите, что я Бонна, старая няня, кухарка, что хотите. Может быть, там мне легче станет. В память вашего отца помогите мне». Из разных холодных углов большой дачи появились беженцы с заспанными, усталыми, помятыми сном лицами. Вяло вспыхивал и погасал утренний разговор. «Скоцкий холод», — сказал, кутаясь в старую шинель, полковник. «Странное выражение», — проворчал профессор, гревший руки о стакан с чаем. «Да разве у аду холодно? А вы там были?» — проворчал полковник. «По понятиям народов, в аду жара, огонь», — начал профессор. «А, господа, оставьте», — сказала Мартова. «Говорят, собачий холод», — сказал писатель, меривший комнату большими шагами взад и вперед. «А почему собачий, а не кошачий?» — спросил полковник. «Потому что в помещичьих домах и вообще в домах собак устраивали в синях, где достаточно холодно, а кошка лежала на тёплой лежанке». «М-м-м», промычал недовольно полковник. «Целое откровение. Русский народ очень мудр в своих выражениях», — <просил> выражения. <просил> продолжал писатель. «Но мы, интеллигенты, засорили его мудрость своими жалкими умствованиями, «И переврали поговорки, в которых схвозит народный быт. Мы говорим, сухо дерево, завтра пятница». «Ну и что же?» — вскинув на него глаза, спросил профессор. «Что тут особенного?» «Да то, что это совершенно неверно. Народ сказал, сухо дерево назад не пятится. То есть, ежели забить клин в сухое дерево, он назад не пятится». «Целое откровение», — буркнул полковник. Или вот теперь все говорят «извиняюсь, да извиняюсь», продолжал писатель. А того не понимают, что «извиняюсь» значит «извиняю себя», то есть как бы «вынимаю себя из вины, а не прошу вас извинить меня». Иными словами говоря «извиняюсь», вы еще раз обижаете человек перед которым вы считаете себя виноватыми. «Да, засорили русский язык, господа демократы», сказал купец. «Прошу, господа, оставить политику» сказал штабс-капитан Рудин. «Мы уговорились не говорить о политике за столом». «Какая же это политика?» «Принесли газеты?» спросила Мартова. «Есть». «А письма?» «Писем, господа, никому нет. Кто вам сюда писать будет?» «Я телеграфировала повсюду, что я здесь», сказала Мартова. «А вы уверены, что телеграмм дошли?» «Постойте, господа, почем теперь германская?» «Не слыхали, можно ли обменять северо-западные? У меня тысяч двадцать наберется». И пяти пень за них не дадут. Еще колокольчики для коллекции кому-либо можно всучить, а эти нипочём. Господа, если у кого есть бермантовские почтовые марки, берегите. Я слыхал, в Германии коллекционеры хорошие деньги за них дают. Во что обратили Россию? Северные, северо-западные, Петры, добровольческие колокольчики, украинские, эстонские, выборки. Чего не развелось? «Вот вам и единое и неделимое. Ничего не вышло?» «Ничего и не выйдет, пока царя не будет», — отчётливо и громко на всю столовую сказал Ника и обвел смелыми, красивыми, темными глазами все общество. Никто не ответил. Все уже знали, что Ника еще пять дней тому назад был красным офицером, едва не комиссаром, может быть, даже и чекистом, что он убил комиссара, и его побаивались». И потянулся глупый, нудный, беженский день с пустыми спорами, старыми избитыми сентенциями, с ничего не деланием и жестокую тоскою. Осетров и Ника не потеряли его даром. Осетров реализовал часть привезенного имущества, оказался с валютой, широко по-русски помог Варваре Николаевне и полковнику, добыл пропуска в Гельсингфорс для устройства дел, медицинские свидетельства, Ясным морозным вечером на другой день Ника, Станий, Осетров и Железкин уже уехали в Гельсингфорс, чтобы там обдумать дальнейшее.